Кассета 9. Дорожка 2. Продолжение страницы 600. Если участники обязательства нарушают хотя бы одно из условий его надлежащего исполнения, обязательство не прекращается, а усложняется, обрастая новыми дополнительными обременениями для неисправного должника по уплате штрафов, возмещению убытков и тому т.п. Лишь после того, как стороны совершают все вытекающие из обязательства действия, наступает момент, когда оно признается прекращенным. Невозможность исполнения. Иногда случается, что уже после возникновения обязательства выясняется невозможность его исполнения. Невозможность исполнения делает бессмысленным существование обязательства, поэтому оно прекращается. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В скобках пункт 1 статьи 416 Гражданского кодекса Невозможность исполнения как основание прекращения обязательства должна наступить в силу объективных обстоятельств, сделавших невозможным исполнение для данного должника. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательства. При случайной невозможности исполнения обязательство прекращается и должник никакой ответственности за его неисполнение не несет. Если ни одна из сторон до возникшей невозможности исполнения еще не успела совершить связанных с обязательством действий, дело ограничивается его прекращением. Уже произведенное исполнение во взаимном обязательстве сохраняет силу при условии, что совершившая его сторона получила от второго контрагента встречное удовлетворение, а то исполнение, за которое она встречного удовлетворения не получила, должно быть ей возвращено. Страница 601. При виновной невозможности исполнения основное обязательство не прекращается, а лишь изменяется, так как для виновной стороны обязанность исполнения преобразуется в обязанность возместить причиненные контрагенту убытки, оплатить неустойку и прочее. Когда предмет обязательства определен индивидуальными признаками, его гибель приводит к невозможности исполнения, и обязательство прекращается. Родовые вещи юридически заменимы и до тех пор, пока замена для должника осуществима, обязательство сохраняется, так как оно объективно может быть исполнено. Невозможность исполнения наступает и тогда, когда вещи, являвшиеся предметом обязательства, изъяты из гражданского оборота. Отступное. По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением замен исполнения отступного, уплаты денег, передачи имущества и тому подобного. Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами в скобках статья 409 Гражданского кодекса. Предоставление отступного как способ прекращения обязательства может быть предусмотрено как при возникновении обязательства, так и в ходе его исполнения. Вид предоставления отступного может быть различным: передача денег, предоставление имущества, выполнение работ, оказания услуг и тому подобное. Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются соглашением сторон. Новация. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же сторонами, которое предусматривает иной предмет или способ исполнения. В скобках статья 414 Гражданского кодекса. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью и по уплате алиментов. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальными если иное не предусмотрено соглашением сторон. В отличие от других соглашений сторон, также приводящих к прекращению обязательства, например, от отступного, новация не прекращает правовой связанности сторон, так как замена обязательства, действия которого прекращается, ими совершается новое обязательство, заменяющее прежнее. Действующий Гражданский кодекс в отношении инновации как способа прекращения обязательств содержит правила, существенно отличающиеся от ранее действовавших. Ранее подновация понималась понималось соглашение о замене одного обязательства другим между теми же лицами. Нередко сложно было отличить, имеет ли место новация или соглашение о замене исполнения, или изменение каких-то иных условий обязательств, срок исполнения, порядок платежа и тому подобное. Статья 414 Гражданского кодекса уточняет, что стороны на веру обязательства должны предусмотреть изменение предмета или способа исполнения. Но главное... В том, что изменяя предмет или способ исполнения стороны специально оговаривают условия прекращения ранее действовавшего обязательства и замены его новым обязательством. Страница 602. Новацию характеризуют следующие признаки: наличие соглашения сторон, то есть отсутствие спора относительно прекращения действия прежнего обязательства и относительно условий нового обязательства. Прекращение прежнего обязательства Прекращение всех дополнительных обязательств, обеспечивающих исполнение прежнего обязательства, если стороны не договорились при заключении нового соглашения об ином. Возникновение между теми же лицами нового обязательства, содержащего условия об ином предмете или об ином способе исполнения. Поскольку новое обязательство призвано заменить обязательства, прекращающие свое действие, действительность нового обязательства зависит от действительности прежнего. Если прежнее обязательство окажется недействительным, недействительным будет и обязательство, его заменившее. Прощение долга. Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора в скобках статья 415 Гражданского кодекса. С учетом того, что прощение долга в соответствии со статьей 572 Гражданского кодекса рассматривается в качестве одной из форм договора дарения, Для его совершения недостаточно одностороннего акта кредитора, прощающего долг. Необходимо и согласие должника на то, чтобы соответствующий долг был с него сложен. На практике в подобных случаях должник выражает свое согласие чаще всего не путем формального выражения своего согласия, а путем конклюдентных действий, свидетельствующих о его согласии с действиями кредитора. Зачет. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования срок которого наступил, либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны, в скобках статья 410 Гражданского кодекса. Зачет как способ прекращения обязательства характеризуется тем, что при столкновении двух встречных однородных требований, срок исполнения которых наступил или исполнение которых можно потребовать в одно и то же время, они взаимно погашают друг друга полностью при равенстве суммы обязательства, или частично, если суммы встречных обязательств различны. Зачет должен быть произведен по заявлению одной из сторон, если на лицо одновременно присутствуют три условия: встречность требования, то есть участие сторон одновременно в двух обязательствах, с тем чтобы кредитор в одном обязательстве являлся должником в другом обязательстве; однородность предмета обязательства (деньги, вещи одного и того же рода и прочее), с тем чтобы зачет не предшествовало соглашение сторон. об изменении предмета обязательства. Наступление срока исполнения по обоим зачитываемым требованиям. Страница 603. Зачет наиболее часто применяется в отношении денежных обязательств, но нет препятствий к прекращению зачетом других обязательств, предмет которых однороден. Зачетом может быть погашено действительное обязательство, обеспеченное судебной защитой. Нельзя требовать зачета в отношении обязательства, по которому истек срок исковой давности. Оно может быть прекращено зачетом, если на его исполнение добровольно согласился должник. В противном случае кредитору придется обращаться в суд с просьбой о восстановлении в установленном порядке срока исковой давности. По прямому указанию статьи 411 Гражданского кодекса не допускается зачет требований, Если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности, и этот срок истек, в возмещении вреда причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, о пожизненном содержании, в иных случаях, предусмотренных законом или договором. Частным случаем зачета является зачет при уступке требования. В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору. зачет производится если требование возникло по основанию существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен моментом востребования в скобках статья четыреста гражданского кодекса данные правила основываются на том что при уступке требования не должно ухудшаться положение должника должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору, в скобках статья 386 Гражданского кодекса. Поэтому должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору на условиях, предусмотренных для осуществления зачета. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице, в скобках статья 413 Гражданского кодекса. Это в частности имеет место в случаях, когда имущество кредитора по наследству переходит к должнику и наоборот. При слиянии или присоединении юридических лиц, связанных взаимными обязательствами, в обоих случаях исчезает второй субъект правоотношения, в связи с чем прекращается и само правоотношение. Разумеется, при переходе по наследству или при реорганизации юридических лиц может прекратить свое существование лишь часть обязательства, если, например, другая его часть переходит к наследникам, не связанным при жизни с наследодателем, обязательственными правоотношениями. Или если не все права и обязанности объединившихся юридических лиц переходят к возникшему на их основе юридическому лицу. Страница 604. Прекращение стороны в обязательстве. Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника, либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. В скобках пункт 1 статьи 418 Гражданского кодекса. Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора. либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора. В скобках пункт 2 статьи 418 Гражданского кодекса. Правила о прекращении обязательства смертью гражданина рассчитаны на обязательства, носящие личный характер. Ибо по общему правилу обязательственные правоотношения имущественного характера, не связанные с личностью кредитора или должника, не прекращают своего существования со смертью гражданина. а переходят к его наследникам. Права и обязанности, не переходящие по наследству, такие как право на получение алиментов или выплат по возмещению вреда, причиненного здоровью, право представлять или быть представляемым по договору поручения, выполнение творческой работы по заказу и тому подобное, со смертью гражданина как у правомоченного, так и обязанного прекращают свое существование, если закон не предусматривает иных последствий. Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица, должника или кредитора, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо в скобках статья 419 Гражданского кодекса. Ликвидация юридического лица исключает правоприемство и служит основанием прекращения обязательства. Обязательство ликвидированного юридического лица прекращается с даты внесения в государственный реестр Записи о ликвидации юридического лица в скобках пункт 8 шестьдесят 63 Гражданского кодекса Некоторые обязательства по прямому указанию закона могут сохранять силу и после ликвидации юридического лица Так, ликвидируемое предприятие обязано капитализировать и внести в органы социального страхования суммы, подлежащие выплате в возмещении вреда причиненного работнику увечьем, профессиональным заболеваниям либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. Страховые организации будут производить указанные выплаты в пользу потерпевшего и после ликвидации юридического лица, причинившего ему вред. Издание акта государственного органа. Обязательство может быть прекращено на основании акта государственного органа. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, Обязательство прекращается полностью или в соответствующей части в пункт 1 статьи 417 Гражданского кодекса. Приведенный в статье 417 Гражданского кодекса способ прекращения обязательства является частным случаем невозможности исполнения обязательства, вызванной, например, запретом вывоза продукции за пределы определенной территории, запретом заниматься тем или иным видом деятельности, наложением ареста на имущество должника и тому подобное. Законность акта государственного органа может быть оспорена в судебном порядке. Страница 605. В случае признания в установленном порядке недействительным акта государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства, и исполнение не утратило интерес для кредитора. В скобках пункт 2 статьи 417 Гражданского кодекса. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения, если убытки причинены гражданину или юридическому лицу, в результате незаконных действий, бездействий государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов. В скобках статья 16 Гражданского кодекса. Перечисленные в главе 26 Гражданского кодекса способы прекращения обязательств не являются исчерпывающими. Например, с развитием рыночных отношений все чаще в договоры включаются условия, при которых допустимо прекращение обязательства по инициативе одной из сторон. Страница 606. Принятые сокращения: БНА – бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации, бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. Ведомости СССР. Это ведомости Верховного Совета СССР, ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. Ведомости Российской Федерации. Это ведомости Верховного Совета РСФСР, ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. Вестник ВАС. Вестник Высшего Абитражного Суда Российской Федерации Гражданский кодекс 1964 года Это Гражданский кодекс РСФСР 1964 года Гражданский кодекс Это часть первая в скобках 1994 год И часть вторая в скобках 1995 год Гражданского кодекса Российской Федерации ГПК Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года. ЖК – Жилищный кодекс СССР 1983 года. КТМ – Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 1999 года. Основа гражданского законодательства 1991 года. Это основа гражданского законодательства Союза ССР и Республик 1991 года. Основа гражданского законодательства 1961 года. Основа гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 года. СЗ. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. СЗ. РФ. Собрание законодательства Российской Федерации. СК. Семейный кодекс Российской Федерации 1995 года. СП. СССР. Собрание постановлений правительства СССР. СП. РФ. Собрание постановлений правительства РСФСР, Собрание постановлений правительства Российской Федерации, Собрание актов РФ, Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, СУ, Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР, УК, Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года. Конец книги.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 Сто восемьдесят два, семьдесят